Глава 26. Продолжение событий. День 13. Говорят, мужчины всегда получают удовольствие больше, чем женщины. Не знаю, не был женщиной. Но в эту ночь я понял, что ничего не знал о любви. Оказывается, самое большое счастье — это когда лежишь рядом с любимым человеком и просто чувствуешь его тепло. И не надо ничего говорить или делать. Просто нужно лежать и чувствовать тепло. Это была ночь в моей жизни, когда я вдруг что-то понял. Нет, не стал другим человеком. Просто в эту ночь я понял нечто особенное. Оказывается, женщина бывает так же необходима мужчине, как и мужчина-женщине. Такая глупая и простая истина. Но чтобы ее понять, мне пришлось пройти через Афганистан, ранение, разрыв с женой и все остальное. Утром я уезжаю в Париж, даже не разбудив Надю и сразу с вокзала отправляюсь в посольство той самой Солнечной Республики, консул которой должен продлить мое разрешение на право проживания во Франции. Нужно видеть этого человека. Типичная гнида. Маленький, постоянно улыбающийся, с прилизанными волосами и лицом хорька. Спина его постоянно готова согнуться в поклоне. Очевидно, звонивший ему человек был для него слишком значительной фигурой, Поэтому он готов был сделать для меня что угодно. Отдав паспорт, я иду гулять по городу. Заодно надо снять номер где-нибудь в гостинице. Консул пообещал, что вернет паспорт уже завтра. Видимо, он имеет свои собственные связи среди французских чиновников. Гостиницу я нахожу быстро. Отель довольно приличный. Я просил в туристическом бюро, чтобы мне дали не очень дорогой. Не удивляйтесь, что я смог это сделать. У них там лежит табличка отелей со звездами. Нужно подойти и показать пальцем, какую категорию отеля вы хотите, а потом показать цену. Можете показать еще и район, где хотите жить. Все остальное делает мужчина, сидящий за стойкой, или помогающая ему женщина. Они дают вам направление. Я выбрал трехзвездочный отель «Империал», как мне показалось, за умеренную цену. Хотя все равно получилось где-то долларов 140 в день. Отель расположен на авеню Малахов. Небольшой, всего 37 номеров. По-моему, они помешались на Крымской войне. Я потом видел и бульвар Севастополь. Но все равно цены в Париже на порядок выше, чем в Лабуэре. Я, признаться, не привык к подобной дороговизне. Даже в Америке, где мне довелось побывать несколько лет назад, все было гораздо дешевле, чем здесь. Париж и в первый раз произвел на меня впечатление людской сутолокой, обилием магазинов. Ароматами дорогих парфюмов. Настоящий киллер должен быть немного собакой. Он обязан запомнить запахи, чтобы мгновенно реагировать на любую опасность. Вот и в этот раз я ходил по городу и впитывал все эти запахи. Аромат города. А город действительно прекрасный. Я как раз подъехал к Эльфелевой башне, когда зазвонил мой сотовый телефон. Звонил главный мясник, о котором я все время думал. «Есть какие-нибудь новости?» Спросил он своим гнусным голосом. Пока нет. Я в Париже. Отдал паспорт вашему консулу, как мы и договаривались. Сейчас гуляю по городу. Вам не кажется, что выбрали слишком неподходящее время для прогулок? Я делаю так, как считаю нужным. Не надо меня торопить. Я начинаю злиться. От этого я не стану работать лучше. Ладно, ладно. Я просто хотел напомнить, что прошло уже много дней. Все-таки нам нужны конкретные результаты. «У вас есть фото бывшей сотрудницы Рашида Касимова, Элины Селичкиной?» «Той суки, что сбежала вместе с ним?» «Это мне пока неизвестно. Она убежала в Турцию. Вы можете прислать мне ее фотографию по факсу?» «Вы ее уже нашли?» «Пока нет. Но у меня есть некоторые подозрения. Вы можете прислать ее фотографию или нет?» «Этот тип раздражает меня все больше и больше. Но ее фотография была в личном деле Касимова». Напоминает он мне, словно школьнику, забывшему о своем домашнем задании. «Я помню, но мне нужны ее разные фотографии. Разные, вы меня поняли. В разных позах и с разными людьми. Одна фотография еще ничего не говорит, тем более о молодой женщине, которая может изменяться. Получите их завтра вместе с паспортом», отвечает мой главный заказчик, «И я первым отключаюсь, чтобы не наговорить ему гадостей». Мне совсем расхотелось подниматься на Эльфелеву башню. Этот мерзавец все-таки испортил настроение. Я возвращаюсь в отель и звоню Наде в Лобуэр. Телефон не отвечает. Наверное, они гуляют по городу. Чертыхаюсь и снова отправляюсь на улицу. Здесь должно быть много борделей. Я уже выхожу на проезжую часть, чтобы остановить такси, как вдруг вспоминаю про Надежду. Немного подумав, возвращаюсь на тротуар. По-настоящему мужики блудят либо от тоски, либо от неустроенности собственной жизни. Я не говорю о патологических развратниках. Если бы не было последней ночи, я бы наверняка поехал в какой-нибудь бордель, но после этой ночи мне туда не хочется. В отель я возвращаюсь в одиннадцатом часу и снова звоню. На этот раз трубку снимает Надя. «Добрый вечер». Я почему-то волнуюсь, словно не знаю, что сказать ей. «Добрый вечер», — отвечает она, — «а я жду твоего звонка». «Я звонил в 4 часа дня, но у вас не было дома». «Мы были дома. Наверное, просто не слышали. Сидели на веранде. У нас сегодня потрясающая погода. Такое солнце, как будто весна». «А здесь холодно», — бормочу я. «Ты не оставил мне номера своего сотового телефона», — вдруг говорит она. «Я могла бы позвонить тебе сама». «Ты не спрашивала», — отвечаю я, поняв, что она права. Кажется, я начинаю совершать ошибки. «Надеюсь, ты не очень там резвишься?» Неужели она ревнует такого инвалида, как я? «Не очень. У меня не получается диалог. Может, потому что я впервые в жизни пытаюсь произнести нечто путное, просто сказав какие-то теплые слова. «Когда ты приедешь?» — спрашивает она, словно догадываясь о моем состоянии. «Завтра», — отвечаю категорическим тоном, еще не зная, что случится завтра. Ночью плохо сплю, будто предчувствуя, что потом несколько ночей мне почти не придется спать. А рано утром еду к посольству. Паспорт готов, вместе с ним консул протягивает мне запечатанный конверт. Говорит, что это присланные по факсу фотографии. Кивнув консулу на прощание, я выхожу из посольства. И иду на вокзал, чтобы взять билет в Лабуэр, успев по дороге забежать в магазин игрушек и купить новую Барби для Саши. На вокзале довольно многолюдно. Выбритые юнцы, размалеванные и наглые, что-то скандируют. Я так и не понимаю, о чем они орут. То ли о выигранном футбольном матче, то ли о начале забастовки, то ли нашелся еще какой-нибудь повод для этих молодых идиотов, чтобы проявить себя в полной мере. С трудом протиснувшись к поезду, сажусь в вагон, к счастью, полупустой. Едва я разместился в вагоне, как раздается телефонный звонок. «По-моему, заказчик скоро будет находить меня и в туалете. Или это Надя?» «Да, она». «Я уже в поезде», — сообщаю радостно. «Сейчас выезжаю. Через 6 часов буду в Лабуэре». «Надеюсь, ты не сойдешь по дороге?» — она смеется. «Я отключаюсь и решаю немного поспать. Но тут снова звонок. Наверное, опять Надя?» «Нет, на этот раз мой главный заказчик». «У вас есть какие-нибудь новости?» «Пока нет. Я еще не выехал из Парижа», — отвечаю я как раз в тот момент, когда трогается поезд. «А фотографии Селичкиной?» «Я их получил. Черт возьми, совсем забыл о них. Надеюсь, вы все-таки знаете, что делать?» На этот раз он отключается первым, а я отодвигаю коробку в сторону и достаю конверт с фотографиями. «Мне в самом деле интересно, какая из себя это Селичкина, если Касимов решил вызвать ее к себе в Европу. Вынимаю фотографии. Вы, конечно, сразу догадываетесь. Так и есть. На них та самая женщина, которая приехала в Лабуэр. Только здесь она худощавая, подтянутая, а в Лабуэре с огромным животом. Я просто дурак. Ведь ее фотография действительно была в личном деле Касимова. Правда, на ней она в больших темных очках и в строгом брючном костюме. Узнать в ней женщину, которую я видел в Лабуэре, Было довольно сложно, но я обязан был ее узнать. Теперь фотографии несколько. Она сфотографирована в купальном костюме и в разных платьях. Сомнений нет. Элина Селичкина и есть та самая женщина, которая приехала в Лабуэр. Беременной. Шесть месяцев назад Касимов уже знал, что она беременна. Знал, что это будет его ребенок, И сделал все, чтобы вытащить мать своего ребенка из России. Она была не просто его девушкой и его сотрудницей. Как же я об этом не догадался. Конечно, толстяк, который был вместе с Селичкиной, всего лишь прикрытие. Ширма для того, чтобы она спокойно могла вынашивать своего ребенка. Его ребенка, черт возьми. Я искал самца, а наткнулся на лежбище. Но теперь я знаю, что Касимов где-то рядом, где-то очень близко. Я сложил фотографии и сунул конверт в карман а рядом с собой положил коробку с куклой Барби и мой сотовый телефон. Откуда я мог знать, что меня еще ожидает в этот день?